Глава двенадцатая. «Где он?» Селестина соскочила со взмуленного коня, бросая поводья, чуть спружинила, приземляясь возле меня. Я сидел на стульчике неподалеку от монумента из кристаллида и записывал в журнал очередные результаты по воздействию на него магией. Пока с нулевым эффектом. Переключаться из режима магического пылесоса он не хотел ни в какую. Подняв голову, я задумчиво посмотрел на нависшую надо мной женщину. Поковырялся кончиком пера в зубах. Уточнил. Ты о ком? Бургомистр. Где? Она играла жиловаками, демонстрируя крайнюю степень раздражения и злости. Но меня этим было не пронять. Где надо? Я посмотрел на замерших и с любопытством глазевших на нас студентов, оторвавшихся от раскопок. Вздохнул. Поднявшись, подхватил грозную графиню адмирала под локоток, повел в сторону. «Селестина, не отвлекай студентов от занятия, и не надо так грозно сверкать глазами. Я понимаю твою обеспокоенность, но уверяю, все злодеи уже наказаны. А бургомейстер, Знаешь, я дал команду его ненадолго спрятать, а то ведь ты же сходу ему голову срубишь. И срублю. Но вот видишь» продолжал я говорить успокаивающим тоном подводя ее к реке а зачем просто не на своем месте оказался человек закрыть ему доступ к государственным должностям и пусть живет его попустительством чуть не похитили мою племянницу но не похитили же я чуть улыбнулся незаметно поглаживая возбужденную женщину по руке в конце концов с ними был я — А ты знаешь, что своих студентов я в обиду не дам. — Ладно, — сдалась Селестина, чуть успокаиваясь, — без нас бургомистром. Тут она повернулась ко мне, а затем негромко произнесла, глядя пристально в глаза. — Я рада, что ты остался жив. — Я тоже. Хмыкнув, я покачал головой. — До сих пор, если честно, не верится. Когда я очнулся ночью голый, без возможности колдовать, то, ввязываясь в драку, думал «все, конец». Неожиданно мне захотелось рассказать о событиях той ночи. Я сколько мог крепился, стараясь удержать подробности в себе, но с каждым днем желание поделиться хоть с кем-нибудь было все нестерпимей, и боевая графиня была, пожалуй, не самой худшей кандидатурой в слушатели. «Ты не писал об этом?» Глаза женщины сощурились, а в голосе лязгнул металл. Не всякие вещи можно доверить бумаге. И я рассказал все, как было, стараясь вспомнить даже мельчайшие подробности. Она — сестра короля, и что на территории королевства орудует организованная группировка другого государства, знать должна. Так что я применил эту ОБМ, а потом уже спалил тут все. Закончил я свой подробный рассказ. «Это не ОБМ», — внезапно покачала головой графиня, становясь с каждым моим словом все более задумчивой. «Я, конечно, не маг, но знаю, что в таком режиме расходуется много вашей маны. Видела имперских легионеров, ее использующих, а ты, так долго сражаясь, потом еще смог колдовать. Ответь, ты чувствовал расход маны, когда был в этом состоянии?» «Пожалуй, нет». Настал мой черед задуматься. Такое бывает у понтов. Считается, что когда гибель неизбежна и шансов на спасение нет, воин дарует достойнейшим силы, чтобы напоследок убить как можно больше врагов, а затем он забирает павшего героя в свою дружину. Так, по крайней мере, говорят. «Ты не понт, но на тебе знак воина. Не верить ей у меня причин не было. А смертельный яд вполне мог стать триггером, спустившим с крючка боевой режим». «Только я выжил», — пробормотал, задумчиво разглядывая свои руки. «Да». Тряхнув головой, Селестина повернулась, разглядывая плеж. Спросила, видимо, не желая продолжать тему. «И долго ты здесь будешь копаться?» «Не копаться, а проводить раскопки», — поправил я. «Есть несколько интересных моментов, которые я бы хотел прояснить. Поэтому на декаду задержусь, да и студенты тоже не против». «Вот и славно». Обрадовалась та. «Как раз решим еще несколько вопросов». «Каких вопросов?» — с подозрением переспросил я. «Насущных», — произнесла та -то таким тоном, что я с жопой почуял неприятности. Собственно, в магистрате, куда меня привела Селестина, меня уже ждали. приемную бургомистра оккупировали три хорошо известные мне личности гонявшие растрепанных чиновников с бумагами туда-сюда. Но, собственно, было глупо не ожидать их появления. Как-никак дело касалось и их собственных детей. Занималась строиться ни много ни мало, а самым натуральным внешним аудитом всей деятельности магистрата. Графиня Честер проверяла распоряжение магистрата за последний год. Госпожа Русавр шерстила заключенные за тот же период торговые контракты. Амагесса Ботлер изучала, что было сделано для обеспечения безопасности города. Делали это они так увлеченно, что не сразу заметили меня с графиней адмиралом на пороге. Вальдемар, первой увидевшая меня златана, мило улыбнулась, затем кивнула Селестине и добавила буквально десять минут и я освобожусь. Я тоже. И я, оставшиеся дамы, также мне заулыбались. И в этом единодушии почудился, тревожа душу, щелчок взводимого капкана. По-хозяйски распахнув кабинет бургомистра, пустующий в настоящий момент, графиня-адмирал радушно предложила «Располагайся». После чего плюхнулась в кресло бургомистра и с грохотом выдрузила на стол сапоги, царапая шпорами лакированное дерево. «А что не взяла своих проверяющих?» Поинтересовался я, кивая на дверь в помещение, из которого мы только что пришли. Сбоку стены, под чучелом какой-то зверушки, находился диванчик, показавшийся мне достаточно удобным. На него я уселся, с видимым удовольствием откидываясь на высокую изогнутую спинку. «Можно и своих, но мне интересен был свежий взгляд со стороны», — ответила женщина, чуть покачиваясь на поскрипывающем кресле. К тому же более въедливых и неподкупных проверяющих найти было сложно. Они были крайне возмущены попыткой похищения своих детей, и теперь из местных душу вытрясут, вытащат всю подноготную, ничего и никого не забудут. — Сурово! — покачал я головой. — Но справедливо. Вот — Вот-вот. Спустя десять минут дверь открылась, и троица женщин присоединилась к нам рассевшись по стульям в кабинете. И как-то так вышло, что я оказался с одной стороны, а они вчетвером, с другой. И дружно стали смотреть на меня. «Что?» Я поюрзал на диване, слегка напрягшись. «Да вот думаем, что с тобой делать?» Произнесла Селестина, на правах хозяйки, первой начиная разговор. Ноги со стола она убрала, оперлась о столешницу руками. Мы тут пообщались и решили, — она обвела взглядом дружно закивавших женщин, — что тебе слишком вольготно живется. Никакими обязательствами не обременен, занимаешься тут в свое удовольствие, ни в чем себе не отказываешь, спишь <coughs> с нами на регулярной основе. Нехорошо. — Че это? Я говорил, что у меня магия и студенты, и на семейную жизнь времени нет. Только и могу что спать, как ты выразилась, на регулярной основе. Я с вызовом посмотрел на графиню-адмирала. Вальдемар, не гречись. Постаралась чуть сгладить остроту златана. Такой ритм нас тоже в целом устраивает. Но графиня весть права в другом. С точки зрения посторонних мы ведем очень аморальный образ жизни. Если когда-то всплывут подробности наших взаимоотношений, пострадает не только наша честь, но оборвутся многие связи, от нас отвернутся влиятельные люди. — К тому же у нас дети, и ты помнишь, как они резко реагировали только на намек о связи с тобой. Это надо решать, пока не стало слишком поздно. — Оба-на! И что вы предлагаете? — Не то, чтобы я не знал, что они предложат, но мне хотелось выслушать их видение дальнейших действий. Вальдемар, взявшая слово Алиса, чуть запнулась и покраснела. Лучшим выходом было бы оформить наши отношения официально, хотя бы формально чтобы у злопыхателей не было повода нас в чем-то обвинить. Это было бы полезно для дела, — кивнула Ясуа. Репутация — это тоже ресурс, который иногда бывает посильнее денег. И на ком из вас вы предлагаете жениться? Саркастически приподнял я бровь. Монетку будете подкидывать или в кости разыграете? На всех, не обратив внимания на иронию в моих словах, буркнула Селестина. Сразу... Так будут учтены общие интересы. — А мои? — опешил я от такой постановки вопроса. — А для тебя, мой дорогой, ничего не поменяется в сущности. Четыре кольца сильно твою руку не оттянут, а в остальном будет все как прежде. Только теперь не надо будет скрываться, чтобы провести с тобой ночь. — А кто-то скрывался? — изумился я. Златана вздохнула, прикрыв глаза, покачала головой. Да, все, кроме Селестины. Вальдемар, пойми, мы не какие-нибудь крестьянки, и нам есть что терять, а обществом встречи с мужчиной вне брака строго осуждаются. Все-таки в этом дело, с кислой миной произнес я. Знал бы. И что бы ты сделал? хмыкнула графиня адмирал. На всю оставшуюся жизнь принял бы обед без брача. А что, бордели позакрывали уже? буркнул я. У сидевших напротив дам опасно блеснули глаза, и я быстро добавил «Шучу, я шучу!» Почесав затылок, уточнил «А жить тоже вместе будем?» Глаза женщин начали округляться, лица покраснели и надулись, а затем все четверо дружно зафыркали и засмеялись. «Прости, Вальдемар!» — все еще похихикивая, — ответила Златана. «Я понимаю, что сразу четыре женщины вокруг тебя, это несколько кружит голову». «Но, как тебе сказать, мы не молодые девочки, которые еще ничего в жизни не добились. У нас у всех свои дела и занятия. Мы привыкли принимать решения, ни на кого не оглядываясь. А тут ты предлагаешь нам жить вместе?» «Да понял я уже!» Отмахнулся чуть разочарованно, потому что на миг образ Гарема вспыхнул в мозгу, пробуждая давно забытые фантазии. «Четыре хозяйки на одной кухне быть не может!» — Ну, примерно так, — кивнула Селестина. — Нет, никакого совместного дома у нас не будет. Благо, хватает своих домов. Наступила пауза, в ходе которой я, обдумывая услышанное, пытался определить, надо мне это или нет. Терять мне их не хотелось, ведь они все были хороши, каждая по-своему. Но будет ли от этого четырехкратного союза лично для меня вред? Пользу-то они все больше для себя обозначили. — Непонятно. Вот так сходу я, не обремененный до этого брачными узами, определить не мог. Тут в кабинет боязливо просунулась голова какого-то местного чиновника, который проблеял. — Госпожи, пришли бумаги по вашему запросу. — Так, — поднялась главенствующая эту Ройс, — вопрос проговорили, принципиальных возражений ни у кого нет, поэтому можно до определения даты свадеб спокойно заниматься своими делами. «Вальдемар, ты не против?» «Спасибо, что спросила!» С легким сарказмом ответил я. «Но ну нет, не против. Если говорите, что вам так будет легче, но все будет как прежде, я согласен». Пока слушал их, в груди, конечно, бурлил зарождающийся гнев, что вроде как «без меня меня женили». Женщины явно давали понять, что все уже решено, а меня просто ставят в известность, как участника действа. Но, чуть успокоившись, я еще раз постарался оценить непредвзято все мотивы и предпосылки, и вынужден был согласиться с их логикой. Нет, все они в достаточной мере крутые, как и я, местами. Но круты недостаточно, чтобы плевать на мнение всех окружающих. В конце концов, это будет просто один из вариантов гостевого брака, только встречи со мной уже не нужно будет завуалировать. «Один момент». Остановил я поднявшихся с мест женщин. «А то, что вы выйдете замуж не за четырех разных мужчин, а за меня одного, это не будет уроном вашей репутации?» «Не будет», — ответила за всех Златана. «Свадьбы пройдут раздельно. И это не мы вчетвером выйдем за одного, это ты женишься на четверых. Понял, в чем суть? Или не понял?» Я, несколько нахмурившись, мотнул головой. Графиня Честер хитро сощурилась. Тогда объясню попроще. У нас у каждой будет по одному мужу, и совсем не обязательно остальным знать, что это один и тот же человек. Это у тебя будет четыре жены, но кто об этом узнает за пределами тенистой долины? Хм, хитро, только и смог что сказать я, глядя на довольные улыбки на лицах дам. Пропустив их вперед, сам вышел последним. И когда только успели спеться? Вернувшись к монументу, я разогнал по участкам откровенно филонящих студентов, а сам, пару раз обойдя его по кругу, наконец смирился, что с наскоку этот орешек мне не раскусить, и принял решение его выкапывать. От случайных прикосновений моим горским студентам ничего не делалось, поэтому на лопату поставил их по четыре человека со сменой каждый час. Парни они были крепкие, закаленные, к физической работе привычные. Поэтому, поплевав на ладони, взялись за черенки лопат и принялись спора окопывать монумент, добираясь до основания. Глядя на мирно работающих, словно роботы ребят, и не думавших уставать, я вспомнил поговорку, что два солдата из стройбата заменяют экскаватор. Яма все углублялась. До прежнего уровня земли было метра полтора по прикидкам и только часа через три лопата одного из студентов наконец звякнула обо что-то у основания монумента. «Что там?» — встрепенулся я, подбегая и присаживаясь на краю ямы, с любопытством заглядывая внутрь. По идее, спрыгнуть бы вниз самому, но боязно. Еще поскользнусь и задену монумент. А там, как ботлер, свалюсь от магического истощения. «Нет, лучше тут, с краюшку посижу». «Сейчас, профессор!» Сказавший это Брорн вытер тыльной стороной ладони под лба, оставив грязные разводы. В несколько замахов расчистил место у подножья монумента и вытащил на свет две цепи, примерно по метру длиной, заканчивающиеся металлическими браслетами. Сделанные из двух половинок, вместе болтового соединения они были буквально разодраны. Я видел ржавые остатки проушины, болтающиеся на таком же ржавом болте. Но по их небольшим размерам уже можно было сделать вывод, что удерживать они должны были что-то не слишком толстое, типа человеческих запястьй. Для ног они были маловаты. Не говоря уже про зверей и животных, для которых чаще всего использовали цепь с ошейником, а не парные браслеты. Проследив, куда они идут, я увидел два кольца у самого монумента. Но цепи не крепились, а проходили сквозь них. «С той стороны!» — показал я. Еще десять минут работы лопатой, и я увидел рычаг, к которому за крепились крепились обе цепи. Металл рычага был покорежен, изогнут винтом и сорван скрепления, Но даже так было понятно, что им притягивали кого-то закованного вплотную к монументу, который высасывал магическую силу. — Да что в этой школе творилось? — прошептал я, покачав головой. — Пыткин, наказание или... — Эксперимент. Я задумчиво посмотрел на прислонившихся к стенке раскопа студентов. В любом случае, это нельзя было назвать добровольным сотрудничеством. Добровольно не приковывают и не притягивают рычагом. Похоже, с мнением подопытных тут не слишком считались. «Ладно», — принял решение я, — «откапывайте полностью, будем монумент вынимать. Только осторожно, смотрите, чтобы никого не придавило, если падать начнет». Нужно было вокруг раскопа установить деревянную раму повыше с блоком и лебедкой, чтобы застропали в ценную глыбу кристаллида, аккуратно вытянуть из раскопа и погрузить на телегу. Потом я собирался перегрузить камень в наше судно на воздушной подушке и так упереть в тенистую долину. Еще раз оглядев ржавые механизмы, нахмурившись, подумал, что в деле трехсотлетней давности с прорывом ледяных тварей все стало совсем нечисто. Как и с виной в прорыве горского студента, как минимум у меня начали появляться вопросы, на которые я собирался вдумчиво поискать ответ. Но если тут, снесенное до основания школе, вряд ли что-то сохранилось за такой срок, то архивы магистрата, в котором сейчас хозяйничали мои будущие жены, могли пусть косвенно, но пролить свет на те события.